Глава четвёртая. Ли. Вдоль скал Ли доплыла до огромного валуна, на котором трепетал флаг Греции. Её месячные так и не пришли, но прохладная вода смыла все тревоги. Цампика разительно отличалась от пляжей Лос-Анджелеса, симпатичных, но так похожих друг на друга. А у этого места был свой особенный характер. На фоне таких позирует в Инстаграме знаменитости, и ты сразу понимаешь, что это не какой-то там бюджетный курорт для среднего класса». Подплывший к ней мужчина не был американцем. Его выдавали желтоватые зубы и неправильный прикус. Вот американец точно бы все поправил. Мужчина был высок, загорелая безволосая грудь, гладкая, как у выдры. Ли оглянулась назад, делая вид, что не замечает его. «Вы ведь актриса?» спросил мужчина то ли с британским, то ли с австралийским акцентом. Ли притворно вздрогнула, приложив ладонь к длинной шее. Она где-то читала, что женщины, как лебеди, обнажают шеи, чтобы привлечь самцов. «Да, актриса», пробормотала она. «Я так и знал. Вы ведь играли в этой картине, как ее, про ограбление банка?» Ли взглянула на него сквозь нарощенные ресницы. «Нет». «Ну, значит, это был фильм, где вы выходите в открытый космос, в скафандре и таких огромных башмаках-луноходах». «Нет же», — рассмеялась Ли. «Ай, знаю! Погодите, я видел вас в телесериале. Вы там играли тренера детской команды, а потом один из детей пропал». «Точно», — сказала Ли. «Господи, когда это было?» «И на вас еще были красные шорты!» Лира смеялась. «Беги домой!» Последний фильм, в котором она получила большую роль. Хотя за три года до этого думала, что все только начинается. Как это печально! Да и новости про Мэта тоже. Бедная Реган. Отогнав эти мысли, Ли повернулась к новоявленному ухажеру. «Я на пенсии», — сказала она, — сама пытаясь понять, что сказала. «На пенсии?» — удивился мужчина. «Счастливая». «Ах, надоели эти крысиные бега», — беззаботно заметила Ли. «Теперь меня интересуют более значительные и приятные вещи. Теперь я рассматриваю Лос-Анджелес только в зеркале заднего вида, ну, если вы меня понимаете». «Конечно», — озадаченно произнес мужчина, впрочем, не отступая от намеченной цели. «И где вы теперь живете?» «Я... я нахожусь в движении», — мужчина улыбнулся. «А я в Лондоне живу», — он протянул ей руку. «Пит», «Ли», — они обменялись рукопожатием. «Чур я вас обгоню», — не успела Ли ничего сказать, как он прыгнул в воду и поплыл в сторону маячивших вдалеке мостков. «Черт», — пробормотала Ли. С высохшими, разметанными по ветру волосами Она выглядела куда более обворожительной, и все же ей хотелось разогнать в жилах кровь. Набрав в легкие воздуха, она тоже нырнула под воду. Ли ушла из плавания, когда появилась другая мечта — стать актрисой. Ради забавы она подала заявку на участие в школьной постановке «Сна в летнюю ночь» и, к собственному удивлению, получила роль Гермии в дуэте с Феликсом Хендерсоном самым крутым актёром в школе. У него были шикарные длинные светлые волосы, и когда он произносил монолог Лизандра, устремив на неё немигающий взгляд, у Ли было такое чувство, будто он любит её и в реальной жизни. Ли все тяжелее давалось общение с отцом, из интервенции ничего не вышло. Он пообещал завязать с выпивкой и даже продержался пару вечеров, а потом... Все вернулось на круги своя. Ли ненавидела отца за его слабость и ненадежность, не могла смотреть на него пьяного. Уж лучше думать о светловолосом Феликсе. Когда ей дали эту роль, Ли сообщила о своем решении во время вечернего поедания цыпленка в компании матери Корда и Реган. Это было делом обычным. Уинстон пил у себя в берлоге, а Шарлотта делила трапезу с детьми на кухне. Скоро она займется приготовлением персонального ужина для Уинстона и подаст его в гостиной с полной сервировкой, будет сидеть напротив, ухаживать за ним и прибирать со стола, когда тот уйдет. Иногда Уинстон забирал ужин к себе в комнату, оставляя Шарлотту сидеть за столом в полном одиночестве. Ли помнит материнский взгляд, устремленный в окно, На лице играют блики от зажженных для мужа свечей. «Короче, я ухожу из плавания», — сказала тогда Ли. «График тренировок попадает на репетиции». Шарлотта отложила салфетку. «Ты сообщила об этом отцу?» — спросила она. «Нет», — сказала Ли. Наступила долгая мучительная пауза. Из комнаты Уинстона в дальнем конце дома доносились звуки телевизора. «Он расстроится», — сказала Шарлотта. «Но у меня в это время репетиции». «Я уже поняла, дорогая», — сказала Шарлотта. Ли охватил бессильный гнев. Как всегда, мать оставляла ее бултыхаться одну, не кинув ей спасательного круга, чтобы Ли не захлестнула волна отцовского пьяного гнева. «Я пойду с тобой», — сказала Реган, отодвигая тарелку. «Ты еще не поела?» — сказала Шарлотта и никто не давал тебе разрешения выходить из-за стола. «Я с вами», — сказал Корт, поднимаясь и протягивая Ли свою руку. Недовольно поджав губы, Шарлотта молча заработала ножом, отрезая себе кусок курятины. «Она не посмеет спорить со своим маленьким принцем», — подумала Ли. «Это всегда было поводом для ревности. Но вот же он стоит и ждет, чтобы пойти с ней. Значит, он...» и ее маленький принц. Корд улыбнулся. «Пошли», — сказал он. Ему было всего тринадцать, но сквозь детское пухлое личико уже проступали красивые черты. Уинстон здорово на него наседал, хотел вырастить из него настоящего мужчину. У Корда было трое друзей, в которых он находил отдушину. Друзья эти разделяли его весьма странное чувство юмора. Ли могла наблюдать, как они хихикают в школьном коридоре. «Подумаешь, семиклассники, с высоты ее девятого класса вообще ни о чем». «Отлично», — подумала Ли. «Значит, у нее есть группа поддержки». И она взяла брата за руку, а Реган встала с другой стороны, мягко приобняв ее за бок. «Ах, эта малышка Реган, сладкая девочка! Да чем она может помочь?» и все же на душе стало теплее. Вот так, втроем, они и подошли к берлоге Уинстона. Корт постучал в дверь. Уинстон даже не поднялся со своего кожаного кресла, а только обернулся к ним, когда они вошли, и на лице его было написано «раздражение». Приподняв брови, он покачал головой. «Что за идиотизм?» Слова эти он сопроводил гневным взмахом руки. Нервно сглотнув, Ли сказала, «Чтоб ты знал, я ухожу из плавания». Откинувшись назад, Уинстон уставился в телевизор. Реган молча сжала руку сестры. Они стояли и ждали. Потом он снова повернулся к Ли и произнес, «Ладно, медаль тебе не светит». Постучав по пачке, он вытащил сигарету и щелкнул серебряной зажигалкой. Да и бёдра у тебя широковаты, как у матери. Ли прикусила губу и направилась к выходу, увлекая за собой Реган с Кордом. Они знали, что ещё ничего не закончено, а Шарлотта никак их не защитит. Но своим поступком они тоже подставляли её под удар. При этом их воспитали верно, хотя бы в одном. Нужно уметь позаботиться о себе. Тогда Корд с Реган Привели старшую сестру в одно местечко среди скал. Там, до самого заката, они играли в семью пещерного человека. Они ни словом не обмолвились про Уинстона и молчали, когда время от времени Ли начинала плакать. Она была слишком взрослой для таких затей, но послушно съела воображаемого кролика, которого принес с охоты корт, и помогла Реган сложить домик из прутиков. Никто их даже не хватился. Солнце уже зашло за горизонт, и только когда заморосил дождь, они вернулись домой и легли спать. Шарлотта взяла с Ли слово, что та никогда и никому не расскажет, даже брату и сестре, почему умер Уинстон. Али, мучаясь тем, что они не успели спасти его, или может даже довели его до этого самоубийства, утаила правду и от мэта. Если для Корда с Реган смерть отца стала своего рода облегчением, потому что он больше не висел над ними чёрной тучей, то для Ли началась другая жизнь — жизнь во лжи. Она всё держала в себе — свои страх и скорбь, ужас от увиденного и больше не могла находиться возле Реган и Корда, сбежав при первой же возможности. Но эта тайна пожирала её изнутри. И благодарности от них, конечно, не дождёшься. Да из какой стати? Ведь они не знали, что именно она совершила ради них, чтобы их собственный мир не развалился на куски. И всё равно Ли хотелось поделиться этим и с Кордом, и с Реган, потому что только они смогли бы понять. Через месяц после того, как Ли бросила плавание, и за несколько недель до трагедии, Уинстон постучал в её дверь. Не дожидаясь ответа, он вошел. Его немного покачивало, но он еще не был в стельку пьяным. «Что тебе?» — сказала она. Удивившись собственной резкости, она повторила более мягко. «Что тебе надо, папа?» «А как же твое плаванье?» — сказал он. «Если ты будешь ровно сидеть на попе, то ведь растолстеешь». «Пап, зачем так грубо?» — Ли кинула взгляд в зеркало над комодом. Кажется, ее подбородок немного округлился, но она не была точно уверена. «Хватит себя разглядывать», — сказал Уинстон. «Это я к тому, что скучаю по тебе. Поехали. Тренировка через тридцать минут». «Ты же знаешь, что я бросила плавание», — ответила Ли. «Я хочу стать актрисой, пап». «Правда, что ли?» — спросил Уинстон. «Да». «Ладно», — сказал Уинстон. Какое-то время он просто стоял перед ней, а потом сказал «Бог наградил тебя красотой. Не растрань ее». Когда Уинстон убил себя, Ли знала, что это она виновата. В конце концов, ведь он повесился именно в ее ванной. Почему она тогда не поехала с ним на тренировку? Он нуждался в ней, а она никак ему не помогла. После этого Ли поклялась, что всегда будет красивой, чтобы ее больше никогда не покидали. Она станет такой знаменитой, что ее будут любить всегда. Ли вынырнула из волн, лицо горело. С мостков ей махал новый ухажор. Он стоял в ярких лучах солнца, и в нем было что-то звериное. Он был худ, как наркоман. В улыбки обнажились кривые зубы. Ей вдруг расхотелось плыть в его сторону. Она шла, загребая ногами воду. Кровь пульсировала во всем теле. Юху! крикнул ухажер. Юху! сказала Ли. Иди ко мне, прекрасное создание, сказал Пит. Она даже не знала, как послать его.